кажется, вполне правдоподобным, что они присутствовали там также и в первом веке до нашей эры. Возможно ли на основании выше представленных соображений отождествить нэвров Геродота с протославянами? Подобное отождествление было впервые предложено Шафариком, а затем принято как Нидерле, так и Минзам. Выявлено, что в Галиции Равно как и в Польше можно найти такие имена рек и поселений, как Нур, Нурец, Нурчик. В Средневековье регион между средним течением Вислы и западным Бугом был известен как Земля-Нур. Готье, страница 28. Однако лишь в западной части протославянской территории мы можем обнаружить места проживания Невров-Геродот. Поэтому даже если мы рассматриваем Невров как протославян, они представляют лишь одно из протославянских племен. В поисках иных подобных родов среди народов, упомянутых Геродотом, некоторые ученые называют Будинов, чье само имя, согласно Нидерле, звучит по-славянски. Были выражены различные мнения относительно географического местонахождения будинов. Нидерле помещает их в Среднеднепровский регион, в то время как Минц отдает им среднее волжье С тем, чтобы корректно интерпретировать слова Геродота о будинах, мы должны принять во внимание, что Геродот, или скорее его информатор, говоря о Будинах, смещает направление с юга на север, начиная с Савроматов. Последние жили в регионе Нижнего Дона и низовьях реки Донец. Поселения Будинов находились, согласно Геродоту, выше Савроматов. Геродот, книга 4. Соответственно, мы можем заключить, что они обитали на Верхнем Дону или Верхнем Донце Он говорит, что они живут на пространстве, покрытом различными лесами Это может указывать на правый берег Среднего Донца между современными городами Изюм и Славянск Поскольку этот регион, с точки зрения почвы и растительности, является собою остров лесов в пространстве степей Если наше предположение верное, то будины жили в крайне восточной части изначальной территории протославянской экспансии. Между территорией Невров на северо-западной Украине и территорией Будинов на северо-восточной Украине остается территория Среднего Днепра, то есть Центральной Украины. Именно в этой центральной области могут быть обнаружены скифы-пахари. Мы видели, смотрите раздел второй выше, что скифы-пахари были, возможно, племенем всадников, контролировавших соседнее земледельческое население. Эти всадники могли быть завоевателями, пришедшими со стороны, но их также можно рассматривать как группу местных сквайров, принявших скифский стиль и привычки жизни. Кажется вероятным, что либо скифы-землепашцы – либо контролируемые ими крестьяне, или же оба слоя принадлежали к протославянской этнической группе. Разумеется, все вышеизложенные соображения носят лишь гипотетический характер. В перечне племен, называемых Геродотом граничащими со скифами, за именем... Андрофаги — каннибалы, и меланхлены — черные одежды. Предполагается, что оба племени принадлежали к прото группе. Согласно Геродоту, Андрофаги были особым племенем, совсем не скифским. Среди всех Андрофаги имели наиболее дикие обычаи. Они не признавали никакой справедливости и не имели никакого закона. Они вели кочевую жизнь, их одеяния схожи со скифскими, их язык довольно отличен от скифского. Они одни из всех этих племен являются каннибалами. Геродот, книга 4. Было предположено, что андрофаги могут рассматриваться как предки мордовцев,